Глава тридцать Копившееся длительное напряжение дает о себе знать на встрече с родителями Марка и Кирилла. Чтобы как-то отвлечься и не дергаться от каждого брошенного на меня взгляда, я пью шампанское. Первый бокал проталкиваю с трудом. От второго не могу отказаться, но тяну алкоголь медленно. Чтобы не свалиться от опьянения, так как пить я особо не умею. Надо отдать должное, за столом царит вполне себе расслабленная атмосфера. Отец семейства не пытается как-то принижать сыновей или разговаривать с ними снисходительно. Так как я знаю, он умеет, потому что я подслушала их разговор с Марком на свадьбе. Мне Савелий Степанович внушает лишь ужас и ничего больше. Зато девочка, с которой он пришел, незамутненная. Та же самая, что и была на нашей свадьбе, но интеллект и в ее взгляде не прослеживается. А рот открывает для разговора, она или не решается, или помнит, что ей нельзя. Все нормально. Марк смотрит на меня внимательно, даже руку кладет на поясницу, но убирает, стоит мне дернуться. Нормально, просто. «Я жду Кирилла. Не в смысле жду, потому что хочу его увидеть, а потому что знаю, начнется веселье. Самое настоящее. Савелий сейчас кажется вполне спокойным и даже счастливым, но место, где должен сидеть его младший сын, пустует. Он опаздывает. Мне хочется сказать, как всегда, но язык не поворачивается, потому что я за время работы в больнице несколько раз опаздывала, а Саенко ни разу. Всегда пунктуален, но не тогда, когда дело касается семейных собраний». За столом Марк время от времени проверяет телефон, что-то печатает. Кому и что, я не могу рассмотреть, но очень хочется. Сама не знаю, зачем это мне. Он не обязан передо мной отчитываться, но сам тот факт, что у него может кто-то быть, почему-то повергает меня в шок. Из головы никак не уходят ночи, которые он проводил вне дома. Я не зацикливаюсь, стараясь не думать о том, где он в эти моменты и с кем. Но иногда, как сегодня после бокала шампанского, в голову лезет всякий бред. «И что у вас все же с моим сыном?» спрашивает Савелий, когда Марк выходит со старшим братом на улицу, а я остаюсь стоять у красивого рояля, потому что когда-то давно брала уроки, но так и не получилось стать музыкантом. Впрочем, как и художницей. Меня тянуло к творчеству всегда. Жаль, что это так и не получилось реализовать. У нас с вашим сыном любовь, я за ним замужем. Но это вы наверняка помните. Марк сказал, что с отцом не церемонится, и не мямлит, иначе он задавит авторитетом. «Так что я вскидываю голову, отпиваю шампанское из бокала». «Любовь...» — умыкает. «Любовь его вернулась, и он с ней видится, а ты...» «Ты, судя по всему, для прикрытия». «Не понимаю, о чем вы. На самом деле, очень понимаю, и прямо сейчас мне хочется выйти к Марку и устроить ему допрос. Я не хочу попадать в скандал, а он, если встречается с той, которую все никак не забудут в новостях, невольно втянет нас в него снова». Все ты понимаешь. Та, которая сейчас должна была подтягивать, это дорогущее шампанское, вернулась. И Марк, после того, как вы уедете, наверняка поедет к ней. А ты останешься одна. Он ведь не ночует дома. Я силой сжимаю ножку бокала и тут же ослабляю хватку, боясь, что хрупкое стекло не выдержит и треснет. Я не хочу этого слушать. Не хочу знать, но слушаю. Потому что ему не признаюсь, но себе не стыдно. Меня волнует, где Марк проводит ночи. Думаю, вас наша личная жизнь не касается. Думаю, да, учитывая, что жизнью у вас с моим сыном как таковой нет. Чего вы хотите, Савелий Степанович? К чему этот разговор? Хочу, чтобы ты знала, что обобрать мою семью не выйдет. Как только Марк наиграется, я позабочусь, чтобы тебе не досталось ничего. Разве что-то, что он купил тебе во время брака. Судя по одежде, немало. Я очень близка к тому, чтобы плеснуть остатки шампанского в лицо Савелю, но от этого опрометчивого шага меня спасает Кирилл. Папа! С громким возгласом он появляется рядом. Улыбается, идет к нам, слегка пошатываясь, пьяный. Мне хочется сделать шаг к нему и увести его из этого балагана, потому что я вижу, как на него начинают смотреть. Придирчиво оценивающие, кто-то вполне понимающий и неудивленно, словно именно этого отцаенко и ждали. Впрочем, я ведь тоже ждала именно этого, но я хотела проверить, верны ли мои догадки, что младший сын Читы Белецких пьет, только чтобы позлить отца или же в трезвом состоянии он просто не может увидеться с семьей. «Пришло, откуда не ждали!» — кривится Савели, «А мне хочется его чем-нибудь стреснуть, потому что так разговаривать со своим ребенком, у меня в голове не укладывается». «И тебе здравствуй, папа!» «Васька!» Кир поворачивается ко мне и улыбается слишком радушно. «У него расширенные зрачки и покрасневшие щеки, а еще неестественная для него маска. Мы работаем вместе, и передо мной словно другой человек. Ощущение, что у него где-то там тумблер, переключение настроения». «Кир!» — к нам присоединяется Марк. Он обнимает брата со спины и уводит из нашей компании, оглядываясь на нас с отцом и молчаливо обещая забрать следом и меня. Только в этом нет необходимости. Я ухожу сама, как только слышу от Савеля. «А ты не промах, и этого дурачка окрутила. Ну и от него ты ничего не получишь, ясно тебе? Он какой-никакой, а тоже мой сын. Хоть и бестолковый. До свидания, Савелий Степанович. Надеюсь, мы с вами сегодня больше не пересечемся. Уж больно неприятно вас слушать». Ухожу, не оглядываясь. Иду к выходу, куда ушли Кирилл с Марком. И когда оказываюсь на террасе, едва не вскрикиваю, потому что мужчины вцепились друг в друга мертвой хваткой. И никто не пытается их разнять.